Там были изложены его соображения о рынке артефактов, а также известные еще со времен службы барону Ориангу факты. Пробежав глазами текст, он дописал в конец слово «владыка» и задумчиво уставился перед собой. Титул звучал чересчур громко и требовал осмысления. Однако пришедшее от Терна послание заставило отложить все дела до лучших времен. У сержанта и новоявленного дворянина возникли новые проблемы.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 С какой-то поразительной ловкостью оброс полезными связями и знакомствами, а уже в третью седмицу устроил грандиозный званый обед в честь своего приезда. Слухи о нем докатились даже до той дыры, где обретался Кирсан. Гхол, недовольный кухней в местных трактирах, не забыл поворчать о некоторых хитрованах, жрущих всякие вкусности, тогда как остальные вынуждены прозибать в трущобах.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 Если удастся вовремя перегородить проход деревьями, то наемники Грасс Гейтса окажутся в ловушке. В густых зарослях можно укрыть в десятеро больше, чем у него есть количество бойцов, а крутые склоны помешают солдатам атаковать его разбойников. Одна беда. Кирсон с сомнением посмотрел на свою крохотную армию. Это был не его вольный отряд. Как поведут себя воры, грабители и убийцы в настоящем бою, он не знал. Своими мыслями Кайфат поделился с храбрым.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 Пока подрубили деревья, пока оборудовали позиции для каждого члена шайки и отогнали подводы под охраной Холла, дальше по дороге, прошло немало времени. Внезапно раздавшийся топот множества копыт, барон почему-то лошадей предпочитал тиррам, стал полнейшей неожиданностью и заставил понервничать. «Ну — Но все, понеслась душа по кочкам, — сказал храбр, стискивая рукоять неплохого меча.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 Со скрипом и скрежетом парочка елей перекрыла дорогу, когда до первого верхового оставалось еще сажений десять. В хвосте и вовсе что-то произошло, и путь назад остался свободным. Планы летели к хаффам взад. Охрана Грасс продемонстрировала завидную выучку. Всадники немедленно раздались в стороны, открывая путь к карете. Там уже на подножке повис мак и одним движением направил вперед волну силы. Преграду смело, только щепки брызнули во все стороны. Одновременно с этим кучер хлестнул лошадей. «Мархузовы отродья!» – зарычал Кайфат, швыряя на пути кареты заклинания разрыва. С некоторых пор он так начал называть плетение, подсмотренное на дубинке тролля еще в вузе, немного доработанное и до предела накачанное энергией. Маги противника ничего просто не успели предпринять.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 Замешкайся Кирсан хотя бы на одно лишнее мгновение, и они успели бы нанизать его на копье. но боевого опыта у капитана было явно побольше. Не тратя времени на бесполезные метания, он просто хлестнул над землей плетью Наргала. Видимо, защищать еще и лошадей показалось барону слишком накладным, он решил сэкономить. Потому-то так легко удалась атака храбро, а самое первое боевое заклятие Кайфата с легкостью отправило на тот свет сразу троих животных.